того, он, скорее всего, решит, что эта вещь морта, и тогда придет спускаться в объяснение, которых это чертова дрянь не стоит. Он стоял там до тех пор, пока шум мотора машины его посетителя не растворился, в низком и нетропливом послеполуденном жужжании, затем вышел на веранду, осторожно ступая босыми ногами, веранду уж давно надо было покрасить, на рассохшихся досках можно было легко занозиться и... Выбросил камень, взросшую можжевельником, водосточную канаву, проходившую слева от веранды. Он поднял небольшую стопку изписанных страниц и посмотрел на нее. Верхний лист был титульным, на нем можно было прочесть. «Джон Шутер. Потаенное окно, потаенный сад». Помимо воли морт испытал мгновенное облегчение. Он никогда в жизни не слышал о Джоне Шутере и никогда не читал и не писал рассказа под названием «Потаённое окно, потаённый сад». На кухне, проходя мимо мусорной корзины, он сунул в неё рукопись, затем направился в гостиную, вновь растянулся на кушетке, подсунул под шею одну из подушек и через пять минут уже спал. Ему снилось эми Все эти дни он очень много спал и все время видел во сне Эми и, просыпаясь от собственных хриплых криков, уже больше не удивлялся. Он считал, что это пройдет. На следующее утро он сидел за своей электронной машинкой в уголке, выгроженном в гостиной, и служившим ему кабинетом всегда, когда они здесь бывали. Машинка была включена. Но Морд смотрел через окно на озеро. По нему плыли две моторные лодки, разрезавшие голубую поверхность озера широкими белыми полосами. Вначале он решил, что это рыбаки, но они плыли, нигде не задерживаясь. Просто бороздили озеро, выписывая большие петли и пересекая друг другу курс. «Дети», — подумал он, — «это просто дети играют».